Увы, Уэйвел здорово недооценил Ромеля. Ромель во главе своего на скорую руку собранного оперативного объединения пошел на восток и добился невероятных, учитывая крайнюю малочисленность своих войск успехов. Удар на Аджидабию оказался успешным, англичане отошли в направлении на Бенгазе. Стремление англичан уклониться от решающего боя навело Ромеля на смелую мысль захватить также всю Киринаику. Итальянцы их командующему Ромель был тогда подчинен, были категорически против подобной авантюры. Наплевав на прямой приказ Гарибальди, итальянского главкома в Ливии, Ромил велел своим танкистам не останавливаться. В результате стремительного немецкого марш маневра 4 апреля порт Бенгази был ими захвачен почти без боя. 2-я танковая дивизия англичан и 9-я австралийская дивизия начали отход на восток, постепенно превратившись в паническое бегство от неизвестного а потому и жуткого противника. Слухи утраивали мощь танковых сил Ромеля, а опасность оказаться отрезанными в бесплодной пустыне от источников пищи и главной воды жутко нервировала австралийцев. Управление английскими войсками оказалось нарушенным. У британских танков, находившихся в районе Эль-Микили, кончилось топливо, и поэтому большая часть танков была попросту брошена. Танкисты, пересев на грузовики – знакомая картина, не правда ли? – через год с небольшим нечто похожее произойдет в западных областях Белоруссии и Украины. Начали отступление на восток, к Табруку, и мало-помалу это отступление превратилось в хаос. Австралийцы также начали отход, по пути постоянно ведя бои с немцами. Вообще, все приграничные сражения проходило в форме коротких стычек, непрерывно маневрирующих войск, и у немцев это получалось гораздо лучше. В результате вторая танковая дивизия англичан была разгромлена, вернее сказать, развалилась самостоятельно. Английская армия, насчитывавшая после всех изъятий три дивизии и десяток отдельных полков, батальонов и дивизионов, была легко и непринужденно, практически полностью вытеснена одной немецкой танковой, тогда она называлась легкой, дивизией из пределов Ливии. Теперь в распоряжении англичан имелись только отступившая к Табруку 9-я австралийская дивизия, И спешно перебрасываемые сюда же из Египта седьмая бронетанковая дивизия, плюс какие-то части из тех, что стерегли границу до всего этого безобразия. Табрук был ключевой позицией. Английские войска преграждали важные прибрежные шоссе, сковывали основные силы противника и таким образом препятствовали вторжению Ромеля в Египет. И к бывшей итальянской приграничной крепости спешно устремились – С запада – немецкие танки и мотопехота, имея в обозе итальянскую дивизию. С востока – 7-я бронетанковая, в будущем самое знаменитое соединение войск пустыни, дивизии англичан, крысы пустыни. Англичане оказались быстрее. 7 апреля 7-я английская бронетанковая дивизия прибыла в Табрук, а уже 11 апреля эта крепость была окружена Ромелем. Табрук был крайне важен для англичан. По планам уэйвола он должен был быть не только удержан при всех обстоятельствах, но и стать базой для нового наступления на Триполи. Находящиеся там войска британское командование планировало пока усилить пехотой и танками, чтобы они могли постоянно беспокоить противника и вынудить его перейти к правильной осаде. В планы британцев входило ввести на ливийско-египетской границе непрерывный встречный бой с врагом так, чтобы держать его постоянно в напряжении. В этой стратегии был свой резон. Итальянцам пока удавалось снабжать свои части в Африке, но постоянные бои на истощение заставят их серьезно увеличить тоннаж конвоев. А это им сделать будет крайне трудно, ввиду нехватки судов и топлива для них. К февралю запасы нефти у итальянцев сократились до 1 миллиона тонн. Посему ее расход вместо минимально необходимых 200 тысяч тонн в месяц был снижен до критических 50 тысяч тонн. И перспективы снабжения кровью войны для итальянского флота были весьма мрачными. Поэтому, изматывая врага в пустыне непрерывными боями, англичане рано или поздно добьются победы по очкам. Это стремление англичан и не меньшая активность Ромеля привели к ряду последовательных боев за захват инициативы, продолжавшиеся до конца мая.